Сергей Котов. «Солнечные звери». Вместо пролога. Экземпляр номер 2. Особой важности. Номер 91587 87 3 дефис 714 От 18.06.2028. Резолюция. В личное дело Иванова СА. Руководитель службы СПСБТ Анинков ПА. 23.06.2028. Протокол допроса Проводился в рамках дознания ССБ по инциденту номер 34 Новоархангельской СНЗ Дознаватель Галинских ПА Выписка для личного дела Фамилия Иванов Имя Сергей Отчество Александрович Род 31-12-1988 Воинское звание Подполковник Должность Ведущий оперативный сотрудник Подразделение, третий отдел, ЦНС. Дознаватель. Как считаете, насколько сильно повлияла описанная вами способность управлять животными на ваши личные качества? Иванов Иса Считаю, что не повлияла. Дознаватель. Вы ведь образованный человек. Хорошо разбираетесь в психологии. Другие в ваш центр не попадают. То, что вы описываете, кардинально расширяет ваши возможности. Это обязательно сказывается на самооценке. Иванов Иса. Я и ранее не страдал от ее снижения. Я очень хорошо знаю, насколько фатальным может быть доверие к способностям и возможностям, природы, которых не ясна. Дознаватель. Поясните, вы считаете, что эти способности временные? Иванов Иса. Я считаю, что не просил о них и не собираюсь их использовать, тем более привыкать к их использованию. Дознаватель. «А если гипотетически это было бы необходимо для решения служебных задач, очень важных служебных задач?» Иванов Иса. «А это необходимо?» Дознаватель. «Понятия не имею. Я веду дознание. Мне важно понимать ваши мотивы». Иванов Иса. «Вот будет необходимо, поговорим и о мотивах». Дознаватель. «Понимаю ваше раздражение. Медицинское освидетельствование — неприятная процедура, особенно в этих обстоятельствах. Скажите, как вам удалось его пройти?» Иванов Иса, в основном молча, иногда отвечая на дурацкие вопросы. Дознаватель, касательно эпизода побега из города Черноводье, в своем рапорте вы упоминали множество животных, которые были на дороге и по которым вы вынуждены были ехать. В какой-то момент вы вынуждены были остановиться». «Поясните, пожалуйста, чем была вызвана остановка?» Иванов Иса. «Я ведь вроде писал, там был выживший, зверь, похожий на льва». Дознаватель. «То есть вы остановились только потому, что он подавал признаки жизни? Вы ведь отдаёте себе отчёт в том, что, вероятно, своим проездом вы прекратили мучение множества других животных. Почему же остановились сейчас?» Иванов Иса. Пауза. Он мог стоять на ногах. Наверное, это сыграло свою роль. Я не смог. Дознаватель. Опишите подробнее то, что случилось потом. В рапорте есть ряд не вполне ясных моментов. Иванов Иса. Я писал достаточно подробно. Открылся портал. Лев прыгнул туда. Портал закрылся. Дознаватель. Почему вы уверены, что это был именно портал, а не просто, скажем, точка аннигиляции? Иванов Иса. За порталом был другой мир. Я видел звезды и, кажется, деревья. Дознаватель. Кажется? Значит, вы не уверены. Иванов Иса. Было темно, а это продолжалось доли секунды. Дознаватель. Насколько, как вы считаете, реально увиденное вами? Иванов Иса. После того, с чем я столкнулся... Понятие реальности для меня несколько расширилось. Но если вы имеете в виду, не привиделось ли это мне, то мой ответ — нет, не привиделось. Дознаватель. Вы ведь действовали в зоне химического заражения, особо опасным веществом, судя по симптомам нервно-паралитического действия. Насколько велик шанс, что несколько молекул могли проникнуть сквозь защиту и привести к галлюцинациям? Иванов Иса. Если бы эта штука меня достала, я бы тут не сидел. В лучшем случае потерял бы память и остался там. Дознаватель. А в худшем? Иванов Иса. В худшем я мог сильно поменять свои взгляды. И это был бы во всех смыслах худший случай, в том числе для вас. Надеюсь, вы понимаете это.